Андрей вскрыл банку пива и поймал убегающую пену. Пиво было вкусным, хотя и крепким. Глудно выдохнув, он повертел банку, не спеша прочитал всё, что там было написано, и опрокинул её на драковины. Пить не хотелось. Испарившаяся водка превратила это удовольствие в подобие виртуального секса. Процесс безопасный, подконтрольный и оттого муторный. Он напоминал нынешнюю свободу. Андрей подошёл к окну и взглянул на город. Часы показывали половину девятого. До сумерек было далеко, но Москва уже перешла в фазу праздника. Все куда-то ехали, забивались по клубам и ресторанам, все словно чего-то ждали. Начало вечера славное время. Людьми владеет предощущение заслуженного отдыха. Завтра будет похмелье, все это знают, но думать об этом не принято. Из окна отеля Island Rus был виден застывший на взлёте Гагарин, опоясанный словно кольцом ускорителя многоэтажной эстакады. Машины двигались плотно, как тесто в миксере, на чётных уровнях по часовой стрелке на нечётных против. И если бы памятник вдруг ожил, он мог бы сойти с ума. Вы все рыхнулись, тихо сказал Андрей. Утренний разговор с Канунниковым дал много информации, но мало что прояснил, скорее только запутал. Человечество впервые потерпело полное поражение, без всякой надежды на реванш, но люди вели себя так, как будто это касалось кого-то другого. Сама тема была горячей, и в новостях говорили о миссии и только о миссии. Программные директора каналов выгребали из запасников все фильмы о пришельцах, вплоть до наивного ретро-эксперимного. с корявым ручным монтажом. На экране примелькались новые, доселе неизвестные лица. Эксперты из «Североамериканской голубой книги» и «Европейского контакта». Пенсионерка мадам Роллинг, первая заметившая посадку чужого человека, стала телезвездой и уже объявила, что взялась за автобиографическую книгу. Все это было естественно и правильно. Недоумение вызывало лишь одно – никто не боялся. Люди поглощали информацию о миссии, но самого главного, того, что лежало на поверхности, они упорно не замечали. Простой вывод, ставивший точку в истории человеческой цивилизации, проходил мимо сознания как ветер, куда-то дальше в пустоту. Или я чего-то не понимаю, пробормотал Андрей. Расставшись с майором, он поймал такси и отправился туда, куда не доехал из аэропорта. Аванское кладбище. территория 4, участок 2618 к родителям. Это было единственным, чего не мог простить государству, и не хотел прощать. Ему дали пожизненное. Что ж, так сложились обстоятельства. Условия содержания в каменном чертоге были неоправданно жестокими, но и этому находилось объяснение. Если сложить всё злосходдейное обитателями спецлага, шаш-шар должен был уйти под воду прямиком в ад, чего стоил один только дантист, серийный убийца, сидевший, как выяснилось, в соседней камере. Хотя 600 смертей на его совести все-таки не было, и в списке душегубов Андрей значился первым. Виновным он себя не считал, но то, что с ним случилось, было объективно, в отличие от другого. От могилы на четвертой муниципальной территории. Могилы с убогой доской, могилы без ограды. Андрею даже не сообщили. Просто похоронили двух стариков. Хорошо, если в гробах, а не в мешках для мусора. Закопали в землю и накрыли плитой из второсортного бетона. В изголовье, между проступающими от арматур и потёками ржавчины, лежала почерневшая табличка в рамке из ярко-зелёного мха. Прошло не так много времени, но имена и даты уже и сейчас не смогу прочесть ни кто. Если бы не Стив, Андрей бы не нашёл родителей вовек. Если бы не гады возле той могилы, не задержалась бы ни одна живая душа. Но ещё страшнее для Андрея было то, что родители навсегда останутся здесь, на территории 4, под размываемой дождями плитой. не перезахоронить, не привести могилу в порядок, он не мог. Он не мог ничего, разве что ненадолго явиться сюда ещё раз, через месяц или через два. Ведь сын этих людей, стёртых из памяти, почти безымянных, официально продолжал отбывать наказание в каменном чертоге. А кроме него это никому не было нужно. На целой планете никому Андрей всматривался в табличку до тех пор, пока ему не стало казаться, что она ничем не отличается от других. Так бывает с каким-нибудь словом: если повторять его бесконечно, оно теряет смысл и превращается в пустой звук. Андрей стоял посреди поля из серых прямоугольников, разделённых пучками буйного сорняка, и пытался расслышать, что за чувство в нём зреет: смирение или ярость. Он так и не понял. провёл у могилы около часа и ушёл, зная, что вернётся не скоро. Андрей оторвался от окна и, обнаружив, что всё ещё держит пустую банку, сплющил её в руке. "Сеть", сказал он в потолок. У стены вспыхнул монитор, по умолчанию настроенный на первую программу. Однократный приём снимает инсулиновую зависимость, а недельный курс лечения полностью нормализует Говорил дюжий мужчина в белом халате и в крахмальной шапочке. Для полноты образа не хватало только марлевой повязки и фонендоскопа на шее. Впрочем, белый халат в студии прямого эфира сам по себе был достаточно абсурден. Прежде чем органы сертификации одобрят новое средство, оно должно пройти тщательную проверку, заметил ведущий. Безусловно, с готовностью отозвался врач. В исследованиях участвовало 6 независимых клиник и более 1000 добровольцев. Состояние каждого из них, он поднял указательный палец, значительно улучшилось. Ни в одном случае побочных эффектов не выявлено. Результат впечатляющий. Нельзя не согласиться, ведущий выразил приятное удивление. А сколько длились эти испытания? Доктор чуть замялся. 12 дней. 12 дней? А вам не кажется, что этого недостаточно? Журналист заранее знал, что ему ответят, и это бросалось в глаза. Андрей раздосадованно присел на диван и открыл вторую банку пива. Вряд ли телевидение деградировало за последние пять лет. Скорее, это он отвык от условностей. Интервью разыгрывали как пьесу. Представители миссии вручают вам совершенно новый препарат. продолжал ведущий. И вы сразу, ну, то есть почти сразу, через полторы недели признаёте его годным к употреблению. Доктор мягко усмехнулся. Ваш скепсис обоснован. Полторы недели срок некорректный. И мне нечего возразить, кроме одного. Тут последовала пауза, в течение которой зрители должны были прекратить жевать из грудицы у мониторов. Новые Лекарственное средство действует, торжественно объявил мужчина в белом халате. Оно уже излечило тысячу человек. Я имею в виду добровольцев, участвовавших в экспертизе. Это факт. Они больше не страдают диабетом. Представители миссии. Нам неизвестно, откуда они прибыли и даже неизвестно с какой целью. Мы можем подозревать их в злонамеренности, но давайте всё-таки будем реалистами. «Давайте судить по делам. Они высадились на земле, и это значит, что их цивилизация серьезно опережает нашу. В противном случае не они бы к нам прилетели, а мы к ним». Доктор повысил голос, придавая фразе в некоторую вопросительность, и ведущий степенно кивнул. «То, что я сейчас скажу, может кого-то ударить по самолюбию, но сказать иного я не могу». Существует этика как врачебная, так и общечеловеческая. Он ненадолго задумался. Позволи себе одну аналогию. Вдоль реки, в относительно комфортных условиях, расселилось племя дикарей. Эти люди живут своими представлениями о мире, и они по-своему счастливы. Но ангину они лечат заклинаниями, диарею жертвоприношениями. А повышенное артериальное давление плясками у костра. Турист с обычной аптечкой способен избавить их от многих бед. Этот турист, как человек гуманный, просто обязан предложить аборигенам помощь. Другое дело примут ли они её. Вот об этом мы с вами и говорим, не так ли? Иными словами, вы призываете не уподобляться дикарям. Не уподобляться дикарям недоверчивым и глупым. Вот к чему я призываю. Не искать в аспирине демонов, даже если нам не ясно, что такое аспирин и как он действует. Это, в конце концов, наши проблемы. Убедительно, оценил ведущий. Тогда последний вопрос. Все, что вы сказали о дикарях, следует ли из этого, что нашей медицины также непонятен принцип действия нового препарата? Доктор молча развел руками Большое спасибо Это было интервью с директором Центра новейших Сеть звук ноль Бросил Андрей Сравнение с дикарями его Не то чтобы обескураживало Ему было безразлично Не понравилось ему другое То как часто люди стали сравнивать себя С танцующими вокруг костра придурками Вот и канонников толковал о том же Майор Госбеза, завербованный годами и функционер от здравоохранения, что у них может быть общего? Ничего, кроме отношения к действительности. Андрей механически глотнул и уставился на банку. В мозгу вдруг что-то оформилось, простое и крайне обидное. Понимание того, какая позиция внедряется в массы. Всё та же, о которой говорил Каннунников. колено локтевая да ещё с прогибом честь в обмен на горчичник независимость за пузырёк йода сеть программа 3 чуть слышно произнёс Андрей монитор перешёл на другой канал двух часов ему оказалось достаточно чтобы кодифицировать речь нового жильца и научиться реагировать даже на шёпот Аппаратура в отеле стояла хорошая, плохой при таких ценах быть не могло. Андрей не экономил, хотя поселился не в люксе. Привлекать внимание было ни к чему. Как сообщает пресс-служба Федерального бюро расследований, в последнее время на территории Северной Америки активизировались представители ряда тоталитарных сект, в частности, при славутой церкви последней истины. Авторитетная комиссия провела тщательное расследование и установила безусловно деструктивный характер данного культа, а собственна и противозаконность деятельности ЦПИ. В связи с этим федеральными агентами были приняты необходимые меры по пресечению программа 4, сказал Андрей. Информация от Объединённого космического агентства, сообщила Диктершин. Завершено строительство первой транспортной пары. Корабли-близнецы Аполло и Союз Названные в честь легендарных предшественников, будут готовы к старту в ближайшее время. Напомним зрителям, что полёт к Виктории продлится около 17 лет, и в связи с этим: "Да вы спятели", сказал Андрею монитор. "Сеть отбой". Зажмурившись, он поставил банку на стол и стиснул виски. "Какая на хрен Виктория? Вы землю-то защитить не в силах. На кой вам вторая планета? Тоже сдать гадам?" Андрей вдруг выпрямился и посмотрел на погасший экран. То, что пришло ему в голову, казалось важнее всего того, о чём он думал прежде. Гады. Зачем они здесь? Явились, сыграли мышицы, нехило между прочим сыграли и принялись отдирать аборигенов. Все те говорили, что миссия передаёт фармацевтическим компаниям всё новые и новые спецификации, требуя за лицензии смехотворно мало. Лекарство обещает быть дешёвыми, а объём продаж колоссальным. Если бы гады пожаловали на землю, чтобы наладить бизнес, это было бы логично, но чертовски глупо, закончил слух Андрей. Пришельцам нужна территория. Не фантики с мордами чужих исторических лиц, а пространство, на котором можно жить. При этом по близости от Земли существует планета со сходными условиями, но они прибыли сюда. Или там они тоже высадились. Но почему гады не скажут прямо? Лететь никуда не нужно. Мы всё давно заняли. При их влиянии на Объединённое правительство достаточно было выразить сомнение. Гадам прислушиваются, их шёпот услышат. Раз уж они берут в аренду целый крейсер, Да в конце концов кто им мешает превратить старый комплекс в озеро лавы? Если они не захотят, чтобы люди отправились к Виктории, полёта не будет. Андрей тяжело вздохнул, посидел с минуту неподвижно и сказал снова вслух. Как будто у меня дел других нет. Выбрали президента. Вот он пусть и чешится. А я что? Да я вас всех продал. Он поднялся и пришёл в другую комнату, где видел мобильный терминал. Рухнув в глубокое кресло, Андрей положил блок на колени и откинул крышку. Задумчиво поводил пальцами, не прикасаясь, лишь примериваясь. Сеть, давно предсказанный шаг в объединении электронных средств коммуникации, хвалили даже гады. И это они, пришельцы, впервые показали Андрею, как пользоваться терминалом. Не говоря уже обо всем другом, что они ему дали. Андрей почувствовал, что мысли забредят не туда, и поспешно дотронулся до таблички меню. На крейсере, в каюте со стевом, он так и не набрал этот адрес, но забыть его не мог. Едва он ввёл последнюю цифру, как под номером возникло: Дмитриенко Ирина Михайловна. Андрей взглянул на сброс и покачал головой. Лена, Лена Зайчик. Он представил, как она отвечает на звонок. Терминал лежит на столе, камера захватывает чашку и вазочку с печеньем. Где-то в углу вертится весёлый колли. За кадром брыкает пластмассовым танком карапуз. У стола появляется белозубый блондин в махровом халате. Завтра у нас годовщина, что тебе подарить, милая? Ах, я хочу этот чудесный программируемый «Самоочищающийся пылесос Sony 4100-12HS!» «Ты слышал, что его не нужно даже включать?» «Просто оставить в комнате на ночь и утром поблагодарить за уборку?» «Кстати, сегодня мы можем приобрести его с 15-процентной скидкой и получить в подарок авторучку, которая...» Андрей очнулся и посмотрел на терминал. «Но говорите же», — сказали ему. На экране была сумрачная комната. В правом углу, там, где шлялся воображаемый муж блондин, чернел прямоугольник без звёздного неба. Свет скупой и рассеянный поступал откуда-то сзади. Лампа висела вне кадра. В мониторий умещалось лишь почертая бутылка синтетического вина, рука, лицо. Андрей узнал её с трудом. Мешали тени под глазами и глубокие впадины по уголкам губ. Елена не то чтобы постарела, но изменилась сильнее, чем может измениться за пять лет молодая женщина. Андрей помнил, что ей еще нет тридцати, но, глядя на экран, не верил в это. «Привет, зайка!» — сказал он беззвучно. «Что? Я не слышу. Кто вы?» Елена поддалась к терминалу. Автофокус замешкался, и секунду её лицо оставалось размытым, как луна в запотевшем окне. Луна выглядела встревоженной. "Здравствуйте, вы не могли бы уделить мне немного времени?" скованно проговорил Андрей. "Я предлагаю вам принять участие в социологическом опросе". "Опрос? Всю жизнь читаю про результаты каких-то опросов. Но это всегда" она махнула рукой где-то там. А вас не смущает, что вы мне позвонили в 3:00 ночи? Вы считаете это нормально? О, извините. Вы наконец-то додумался просмотреть поля под картинкой. Хабаровск. И я набрал не тот номер. Простите ещё раз. Ну ничего, ничего. Елена отодвинула бутылку, но крайщик всё равно остался в кадре. Или Хабаровск, вы не опрашиваете? Ну если не возражаете, Она откинулась назад и пожала одним плечом. «Сначала кое-какие формальности», — предупредил Андрей. «Фамилия, имя, отчество». «Это мой домашний номер. У вас там все написано». «Угу. Дмитриенко Ирина Михайловна». Андрей цыкнул и ущипнул себя за ногу. «Сегодня у меня тяжелый день», — признался он. «Ваше семейное положение». «А на какую тему опрос?» Он кашлянул. «Социологический. Вы замужем?» «Была. Опросы... Они все социологические. Разве нет?» «Причина развода». «Послушайте. Причина развода», — достойчиво повторил Андрей. «У меня тут варианты. Какой выберете?» «Несовместимость психологическая, интеллектуальная, сексуальная. Я вдова», — перебила Елена. «Неужели...» вырвался у него. Да, я записываю. Простите за бестактность. Следующий вопрос. Ваше отношение к миссии. К миссии, то есть к этим? К этим, подтвердил Андрей. Не знаю, какое мне дело. Вообще-то после имени-отчества обычно спрашивают дату и место рождения. Конечно, вздгнул он, но продолжать не решился. Всё это было слишком глупо. Елена побарабанила ногтями по столу и взяв бутылку наполнила бокал. Ещё раз позвонишь, отправлю в спам репорт, ясно? Катись, ублюдок, со своими вопросиками. Если серьёзно, то я для таких забав есть анонимные каналы. Какой-нибудь гормональный террор или вроде того. Вот туда и вали и делай там, что хочешь. Елена изредка отпила и выставила палец. Про полицию я не шучу. Ну дурак, протянул Андрей, глядя на погасшее окно. Ну и дурак же я. Повозившись с меню, он разыскал архив. Ну говорите же. На улице ночно, столе бутылка, вряд ли первая. Дешёвое пойло, терминал тоже дешёвый. Открыв настройки, Андрей прибавлял яркость, пока лицо Елены не стало слепить желтым. А позади проявился огромный книжный стеллаж «Море книг». Наверное, тысячи. Неужели она все это прочла? «Что? Я не слышу. Кто вы?» Он нажал на стоп и увеличил изображение. Резкость пропала, фамилии на корешках размылись. Но большинство еще можно было различить. Гибсон, Гоголь... Дарищев, Диккенс. Она что, по алфавиту их ставила? Тогда она сумасшедшая. Нет, не сумасшедшая. Рядом с Диккенсом Андрей обнаружил какого-то Овчинникова. Следующая книга — тот же автор. Большой том в синем супере. Овчинников? Похоже, я сидел слишком долго. Дальше шли три дамских романа в мягких обложках. С розочками и заковыристой вязью. Четвертая книга стояла вверх ногами. Андрей провел курсором по другим полкам. Везде царил порядок. Вернув на экран перевернутую книжку, он заметил, что она вставлена чуть под углом. Вероятно, это последнее, что Лена читала. Будет стирать пыль, поправит. Он смотрелся в корешок. Джордж Оруэлл, 1984. Еще раз проверил весь стеллаж. Не одной перевёрнутой книги, только это. Сдвинув картинку так, чтобы лицо Елены оказалось в центре, Андрей снова дал увеличение. На экране остались только глаза: большие, умные, печальные. Левый слегка прищурен. Нет, она ему не подмигивала с какой-бы стати, но всё-таки левый глаз прищурен. И как хочется думать, что это не спроста, что это относится к нему. Андрей помассировал веки и уничтожил в запись. За окном темнело, ночь до Хабаровска ещё не докатилась, но была уже близко. Андрей включил свет и подошёл к большому зеркалу. Улыбайся. Он попробовал. Кривляться не надо, пугать тем более, просто улыбнись. Андрей растянул губы пальцами, приподнял уголки вверх. Вроде на что-то похоже. А глаза? Глаза это было труднее. Андрей вновь улыбнулся сам без рук. Лицу слушалось, но совсем не так, как нужно. Если бы меня хватил паралич, было бы легче, сказал он. Тогда никто бы не требовал. Футь-футь-футь-фу. Он наклонился и постучался по макушке и вдруг заметил, что в мониторе пульсирует красная рамка. Экстренный вызов. Андрей ожидал увидеть Канунникова, но в окошке появился Стив. Рядом с кроватью, голый. Камера в его терминале была значительно лучше, чем у Елены. Стива она брала только по грудь, похоже, он держал блок на весу, но в кадр попадало и кое-что еще. Собственно, поэтому Андрей понял, что Стив стоит в неглиже. На заднем плане неспеша одевалась Ксена, вернее, она только начинала. Крыльев у нее Андрей не обнаружил. Он вообще не нашел в ней ничего такого, что могло бы ему не понравиться. «Поздравляю вас, Волков!» «Уже сносно», — произнес Стив. «А вы о чем?» «Саркастическая ухмылка вам удается. Теперь тренируете подлинное дружелюбие». «Благодарю», — буркнул Андрей. «Но я хотел сказать не это, как вы догадываетесь». Догадываюсь. А вот удивление у вас хромает. Работаете, Волков, работаете. О чём вы собирались поговорить? А в вашем звонке, разумеется. В прошлый раз вы с бывшей супругой связаться не пожелали, и мотивировали это отсутствием мотивации, кивнул Андрей. Теперь она возникла. Что в этом такого? Ксения подошла к столику и взяла высокий стакан с каким-то соком. Андрей против воли засмотрелся. Она ещё не оделась и держала водолазку в свободной руке. Вы озадачиваете своей непоследовательностью, сказал Стив. Кого? До свидания. Кого я задачиваю? Эй, Стив. Да? Тот уже собрался отключиться, и на экране мелькнул зеркальный потолок, а в потолке снова Ксена. «У вас все начальницы спят с подчиненными?» — спросил Андрей. Стив пару секунд помолчал. «Всего хорошего, Волков». «Не забудь признаться своей жабе, что у вас был настоящий ураган», — прошипел он погашенный монитор. Андрей бросил блок в кресло, все-таки допил пиво и вскрыл третью банку. Прихлебывая, без удовольствия, словно по обязанности, Он медленно обошёл комнату и уселся на диван. Его вызов засекли. Неизвестно фиксировали они не раньше звонки Елены или нет, но теперь начнут непременно. Значит, он никогда больше не наберёт её номер. Взъерошив волосы, Андрей вернулся к зеркалу. Ухмылка вам удаётся, теперь тренируйте дружелюбие. Он постоял, собираясь с мыслями, и выразил эмоцию. невнятную, но определённо положительную. Двойник за стеклом обаятельно ответил. А что, не такую ж плохую ему сделали морду? Выше среднего это точно. Могли бы и изуродовать, но скорее украсили. Андрей пошевелил бровями, как будто свои. Глаза, губы, нос по отдельности всё слушалось. Беда в том, что улыбка это сложнее. Сколько в ней участвует мышц, до хрена. Он расстегнул рубашку и провёл пальцами по тому месту, где раньше был крест. Андрей жалел о потерянной татуировке. Сам не понимал, что в ней такого, но жалел. За пять лет тюрьмы она стала ему родной, почти как лицо. Впрочем, с новым лицом он уже смирился. Служба это не конец, а начало. Что ж, Андрей вызвал справочную и найдя нужный раздел, ткнул в верхнюю строку. Интересно, сколько они отдали за первое место в каталоге. Хотя на самом деле совсем не интересно. "Здравствуйте", ответил юноша в голубой пилотке. "Доставка. Ужин", произнёс Андрей, вынимая бумажник. "Слушаем вас". "Слушать не надо. Пожрать принесите. Э, ваш заказ. Выберите сами что-нибудь хорошее. Ваши вкусы". Да мне все равно. Э-э-э, молодой человек снова замялся. Как будете платить? Андрей повертел в руках карточку. Глобал Мани Систем. Золотая, если я не дальтоник. И вы только еду привозите. Я насчет девушек, легко угадал оператор. Ваши пожелания. Все равно. Ваши вкусы. Мне все равно, повторил Андрей. Отключившись, он перешёл в ванную и снова наткнулся на зеркало. Отражение попыталось улыбнуться. Куда ни глянь, всюду ты, морда, сказал Андрей. Развучало это почти душевно, злобы в нём уже не осталось. Тварь продажная. Перезвонив в службу доставки, предложил двойник: "Это зачем? Поменяй заказ. Пусть везут миску каши. Да иди ты" Он разделся и встал под душ. И брезентовую робу вместо этого белья, а вместо женщин комплект старых газет. Всё, всё, глохни. Ты сломался, Андрюша, и уже давно. Чтобы не видеть себя в мокрых стенах, он закрыл глаза и поднял лицо к потолку.